уничтожила шведскую армию, то есть 30 тысяч отощавших, обносившихся, деморализованных шведов, которых затащил сюда 27-летний скандинавский бродяга. Полтавская битва была дана 27 июня 1709 года. Петр и Карл лично принимали участие в бою. На Петре, Была пробита шведскими пулями шляпа и поврежден крест на груди. На стороне русских был численный перевес войска – 40 тысяч – и артиллерии, так как шведы за недостатком пороха стреляли только из четырех пушек. Шведское войско было совершенно уничтожено, а Карл бежал вместе с Мазепой в турецкие пределы. По окончании сражения Петр устроил торжественный пир, на котором пил за здоровье учителей шведов. Хорошо же отблагодарили ученики своих учителей, заметил пленный шведский генерал Реншильд. В погоню за Карлом и Мазепой были посланы два драгунских полка с приказом. Если поймают Карла, то обходиться с ним честно и почтительно, а если поймают Мазепу, то вести его за крепким караулом и смотреть, чтобы он каким-нибудь способом не умертвил себя. Но погоня оказалась безуспешной. Запорожцы помогли беглецам благополучно достигнуть турецкой границы, за которой они были уже в безопасности. Полтавская битва имела громадное значение. Шведская армия была уничтожена, и теперь Петр мог спокойно продолжать войну на севере. В течение 1709-1710 годов он взял города Ригу, Пернов, Аренсбург, Ревель, Выборг, Кексгольм, то есть почти всю Лифляндию, Эстляндию и Карелию. Но в следующем, 1711 году, вспыхнула война с Турцией, опасавшейся торгового преобладания России на Черном море. Кроме того, Карл XII горячо убеждал султана объявить эту войну. Петр потребовал выдать ему шведского короля, но получил отказ. Хотя война была объявлена 20 ноября 1710 года, Но военные действия начались только в 1711 году. Турецкая война была для Петра неудачна. На реке Прути 38-тысячное русское войско с царем во главе было окружено почти 200-тысячной армией турецкого визиря. Петру предстояло или со славой умереть, или позорно сдаться. Но великий визирь, по-видимому, плохо осведомленный о состоянии русского войска, а также подкупленный подарками Петра, согласился на довольно почетный для России мир. Петр обязался возвратить Турции Азов и срыть крепость, построенную на границе с Крымом. Такие уступки были совершенно ничтожны в сравнении с тем, что Петр готов был отдать ради спасения себя и армии. Но все-таки тяжело было терять плоды своих многолетних забот и трудов.